Вечером дома у Пронина он и Виктор подробно разбирали все обстоятельства дела Бурцева. Виктор задавал вопросы, и Пронин отвечал. Когда мне стало известно об эпидемии, поразившейся в птицу, я склонен был считать эпидемию случайностью. Куры погибли от случайно занесенной инфекции, подумал я. И дело администрации найти виновника и строго взыскать с него за оплошность Сомнением возбуждало лишь одно странное обстоятельство – локализация инфекции, если так можно выразиться. Зараза точно была сосредоточена в одном месте. Внезапно в определенном месте уничтожала всех кур и также внезапно исчезала. Можно было, конечно, предположить вредительство. Известны десятки случаев, когда кулаки, пробравшись в колхозы и совхозы, травили птицу, животных, Поджигали конюшни, овчарни, коровники. И, наконец, вносили заразу, пуская в здоровое стадо больных животных. Возможность отравления была исключена. Результаты исследования говорили совершенно ясно. Куриная холера. Предположить, что к здоровым курам подбросили больных, тоже было трудно. В собхозе учет, наблюдение, определенные породы. Это ведь не деревенские пеструшки. Да и болезнь в таком случае распространялась бы медленнее. Можно было предположить худшее, и к тому имелись некоторые основания. Однако следователь обязан перебрать и перепроверить все возможные гипотезы. Я решил выехать на место происшествия в совхоз в качестве обычного ревизора. Слухи обо мне быстро распространились, я стал ожидать визита преступника. В том случае, конечно, если вообще здесь имело место преступление. Преступник обязательно захочет, думал я, убедиться, насколько реально грозящая ему опасность. Поэтому-то я так решительно отклонил предложение директора совхоза устроить собрание. Преступник познакомился бы со мной, а сам остался бы в тени. Со мной встречались десятки людей. Они высказывали различные предположения, иногда остроумные, иногда глупые, иногда справедливо указывали на недостатки в работе совхоза. Некоторые сплетничали, все ожидали моих расспросов, и я осторожно расспрашивал и убеждался в том, что все мои собеседники сами встревожены и озадачены загадочным происшествием. Меня интересовал собеседник, который не столько будет показывать себя, сколько пожелает выяснить, что же из себя представляю я. Таких оказалось трое. Во-первых, это был директор совхоза Коваленко. О нем имелись отличные отзывы, и после обстоятельной беседы Коваленко и на меня произвел хорошее впечатление честного человека и хорошего работника. Вторым был зоотехник. Он задавал мне преимущественно вопросы специального характера. По-видимому, он действительно растерялся и нуждался в помощи более опытного товарища. Наконец ко мне явился местный фельдшер Горохов, и я даже не могу считать это оплошностью Бурцева, потому что не может быть такого положения, когда человек откажется поинтересоваться, грозит ли ему какая-нибудь опасность. Он очень осторожно беседовал со мной, пока не убедился, что если перед ним не болван, то во всяком случае человек неопытный и недалекий. Тогда Горохов стал убеждать меня в том, что в комнате Царевой необходимо срочно произвести дезинфекцию. То, что фельдшер проявляет по такому поводу законную тревогу, было естественно и похвально. Сделать это было нетрудно. Я съездил за следователем, и дезинфекция была произведена. Но перед тем, как послать за Гороховым, я тщательно осмотрел комнату Царевой. Фельдшер хочет произвести дезинфекцию резонно, «Ну, если что-нибудь еще интересует фельдшера в этой комнате», — подумал я, и решил предварительно сам все осмотреть. Я облазил полы стены, заглянул в нетопленную печь, просмотрел все вещи, все безделушки, раскопал мусор у двери, и мое внимание привлек осколок ампулы, валявшийся в тумбочке между бус, шпилек и пуговиц, которые, по-видимому, даже не заметили при первом обыске. У меня даже мелькнула мысль, не отравилась ли девушка и в самом деле. Однако я оставил ампулу на месте. Затем из деревни пришел Горохов. И мы втроем принялись все пересматривать и составлять опись тому, что находилось в комнате Царевой. Тут Бурцев совершил первую ошибку. Осколок ампулы незаметно исчез, когда мы стали разбирать вещи в тумбочке. «Да», — повторил Пронин. опасно возвращаться с заставленными уликами но такова уж психология преступника будь он профессор или громила потеряв пуговиц он воображает что все сейчас же заметят его потерю хоть десятки людей одновременно теряют десятки одинаковых пуговиц я обратился к следователю с просьбой увести с собою горохова и задержать его чтобы быть гарантированным от неожиданного возвращения фельдшера домой Всю ночь я провел в амбулатории и не нашел там подобных ампул. Осмотрел комнату Горохова и тоже безрезультатно. Зато в чулане позади комнаты я нашел маленькую и скромную, но самую настоящую лабораторию. Нашел несколько коробок с пустыми ампулами. И в особом хранилище 73 наполненных. Меня заинтересовало их содержимое. И перед поездкой в Москву я взял одну ампулу с собой – Но, чтобы не вызвать у владельца подозрений, наполнил одну из пустых ампул водой, запаял на спиртовке и положил к остальным. Кроме того, я обратил внимание еще на одну подробность. Коробки с ампулами были завернуты в газету «Вечерняя Москва». Подробность эта была важной, потому что в течение нескольких лет Горохов никуда не уезжал из деревни и не получал никаких посылок. Следовательно, Кто-то доставил эти ампулы в деревню. Ведя самые безобидные разговоры, нетрудно было узнать, что месяцев 5-6 назад пункт обследовал какой-то инспектор из здравотдела. На мой же вопрос, когда обследовался фельдшерский пункт, здравотдел ответил, что фельдшерский пункт подчинен заведующему участковой больницей и непосредственно здравотделом не контролируется. В общем, это был странный фельдшер, украдкой занимающийся какими-то странными опытами. Тем временем ты посещал бактериологов и сам того не подозревая, искал подтверждение моей гипотезе Конечно, бактериологов в нашей стране множество, но хоть какая-нибудь ниточка да должна была попасться в Москве. Ты рассказал мне о своих поисках, и я сначала подумал, не может ли кто-нибудь из прежних сотрудников Бурцева продолжать его опыты. Но таких не оказалось, и тогда у меня возникло предположение, не может ли это быть сам Бурцев. Лабораторное исследование обнаружило, что в ампуле содержится чрезвычайно сильная холерная вакцина. И тут меня осенило. Куры в совхозе болели не куриной холерой, безопасной для людей, не азиатской холерой, распространителями которой они не могут быть. а каким-то неизвестным холероподобным заболеванием, еще более страшным и равноопасным и для кур, и для человека. Проверить все эти предположения было нетрудно. Следовало лишь столкнуть Горохова с кем-либо из старых знакомых. Я сообщил ему о приезде Полторацкого, и Бурцев совершил вторую ошибку. Не дожидаясь приезда Полторацкого, который не мог не узнать своего бывшего ученика, Бурцев удрал Москву. Со станции Бурцев отправил в Москву телеграмму до востребования на имя какого-то Корочкина, извещая того о своем приезде. Конечно, я тут же послал след распоряжения установить наблюдение за лицом, которое эту телеграмму получит. Но телеграмму так никто и не получил. И она до сих пор числится в списке невостребованных депеш. По-видимому, На телеграф являлся некто с похожей фамилией, и сам факт наличия телеграммы на имя Курочкина был условным извещением о выезде Бурцева. Все было ясно. Бурцев ехал в Москву и собирался там с кем-то встретиться. Но тут последовала ошибка с моей стороны. Я не мог предположить, что встреча произойдет тут же, в вокзальной толчее, и встречающиеся сумеют даже не подать вида, что знакомы друг с другом, С Бурцевым покончено, но есть некто гораздо более опасный и ловкий, умеющий принимать всевозможные личины и ускользать от нашего внимания. А гипотеза, спросил Виктор, какая же это была гипотеза? Видишь ли, мы должны отлично знать, как готовятся империалисты к войне, объяснил Пронин. Так вот, в одном иностранном военно-медицинском журнале некий полковник арены в своей статье о бактериологической войне Открыто писал, что ареной бактериальной войны явится глубокий тыл противника. На территории враждебного государства, в глубоком тылу, утверждал арены следует создавать небольшие бактериологические лаборатории, которые легко могут быть законспирированы с тем, чтобы начать действовать в нужный момент. Ну а как нам с тобой хорошо известно, теории и практика друг от друга неотделимы.